Тогда как сегодня женщины сравнялись с мужчинами едва ли не во всех сферах нашей жизни, кроме, пока что, оплаты труда, домашнего насилия и репродуктивных прав, мужчины могут претендовать на равенство в одном важном вопросе. Теперь мы тоже проходим через период менопаузы. У мужчин этот период называется андропаузой и представляет собой постепенное снижение выработки тестостерона, которое становится заметным примерно в возрасте 40 лет и растягивается на долгие годы. В отличие от менопаузы, когда выработка женских гормонов уходит в крутое пике, уровень тестостерона у мужчин спускается вниз – По пологой глиссаде. Несмотря на это, заместительная терапия тестостероном у мужчин была почти так же популярна, как эстрогенозаместительная у женщин, пока исследование инициативы в области женского здоровья VHI не испортило всю вечеринку. Согласно некоторым оценкам, в настоящее время рынок тестостероновых препаратов составляет 2 миллиарда долларов и может почти удвоиться к 2019 году. Несомненно, Броун был бы поражен достигнутым нами прогрессом. Вместо инъекции тошнотворного экстракта из тестикул быков, сегодня стареющим мужчинам предлагается тестостероновый гель. Его рекламируют во время каждого матча Национальной футбольной лиги. Удобно для нанесения подмышками – «Но к нему ни в коем случае не должны прикасаться ваши жены», гласит предупредительная этикетка. В рекламных роликах полноватые грустные мужчины средних лет превращаются в уверенных в себе, улыбающихся сатиров, хотя в реальности, к сожалению, не все так просто. Некоторые краткосрочные исследования показывают, что прием тестостерона увеличивает мышечную массу, Улучшает когнитивные способности и общее самочувствие. И, предположительно, повышает либидо, хотя это и вызывает у ученых наибольшие споры. Одно исследование даже доказало, что прием тестостерона делает мужчин менее склонными к лжи. Однако, что касается долгосрочной безопасности такой терапии, то тут у нас недостаточно данных. Самое серьезное опасение, что тестостерон может провоцировать рак простаты, не подтверждается результатами исследований. На самом деле это утверждение основано на единственном случае, описанном в 1941 году. Примечание. Данное утверждение, как установил доктор Авраам Моргенталер, Убежденный сторонник тестостероновой терапии и автор книги «Тестостерон для жизни» было сфабриковано на основании данных обследования всего одного пациента. Конец примечания. В последних исследованиях врачи даже пробовали применять тестостерон для профилактики и лечения заболеваний простаты, но с ограниченным успехом. Но есть и другие серьезные проблемы. В 2010 году были приостановлены исследования по использованию гормонотерапии у мужчин с болезнями сердца, так как, судя по всему, прием тестостерона повышает риск неблагоприятных кардинальных изменений. Примечание Исследования гормонозаместительной терапии тестостероном были досрочно прекращены вследствие выявленных неблагоприятных побочных эффектов. Хороший обзор терапии тестостерона представлен в статье исследователей из Гарвардской женской больницы имени Брикхема, которые пришли к выводу, что общая политика назначения гормонозаместительной терапии всем пожилым мужчинам в связи с возрастным снижением уровня тестостерона не является оправданной. Конец примечания. Другое исследование показало увеличение риска развития инсульта. В то же время исследования, финансируемые производителями гормональных препаратов, показали очень незначительное увеличение риска или вообще отсутствие такового. Как едко замечают авторы одного обзора, влияние тестостерона на сердечно-сосудистые явления зависит от источника финансирования. Многие из этих вопросов, будем надеяться, получат ответы в ходе широкомасштабного клинического исследования заместительной терапии тестостероном у мужчин старше 65 лет, которое в настоящее время проводится Национальным институтом здравоохранения. Его результаты ожидаются в конце 2015 года. Между тем, Управление по надзору над качеством пищевых продуктов и медикаментов уже расследует отчеты о случаях, когда терапия тестостероном приводила к инфарктам, инсультам, и даже смерти, и адвокаты истцов следуют за ним по пятам. Но врачи продолжают прописывать тестостерон и делают это все с большей готовностью, часто движимые рекламными и маркетинговыми усилиями производителей, нежели реальной медицинской необходимостью, как утверждает австралийский ученый Дэвид Хандельсман. Хандельсман считает, что сегодня врачи злоупотребляют назначением тестостерона и опровергает само понятие андропаузы, называя его ложной аналогией с реальным, приводящим к резким негативным изменениям здоровья явлением менопаузы. Каковы бы ни были результаты клинических исследований тестостероновой терапии, вряд ли они остановят Сомерс и ее последователей из Американской академии антивозрастной медицины. Стоя на сцене, она излучала непоколебимую уверенность, гипнотизируя аудиторию своей страстной речью. Она призналась, что была невероятно воодушевлена изобретением наночастиц крошечных структур, способных путешествовать по нашим кровеносным сосудам и доставлять нужные вещества прямо в клетке. О них ей рассказал Рэй Курцвейл. «Вы не поверите, насколько потрясающе я себя чувствую в 65 лет», — уверяет она. Когда Рэй Курцвейл спросил у меня, как долго я еще собираюсь жить, я ему ответила, «Честно говоря, Рэй, я могу прожить хоть до 110 лет». «Честно? Именно так я себя чувствую? Меня просто переполняют силы». «Сидя в зале и любуясь этим роскошным секс-символом моих подростковых лет», «Я пытался представить себе, как будет выглядеть Сьюзен сомерс в свой 110-летний юбилей. Наверное, довольно хорошо для этого возраста». Она не сдастся старости без боя. Но у меня были сомнения относительно того, доживет ли она до него со своими методами омоложения. Надо сказать, что меня заинтересовала одна субстанция, которую она упомянула лишь вскользь, но которая красной нитью проходила через все остальные доклады на этой конференции. Человеческий гормон роста или соматотропный гормон, сокращенно СТГ. Мои расспросы показали, что СТГ – стандартное назначение для пациентов большинства врачей, участников съезда. Даже название этого вещества звучит как символ молодости – человеческий гормон роста. Кто не захочет испытать на себе его чудотворное действие? Сама Сомерс принимает его ежедневно, а один из фундаментальных трудов по антивозрастной медицине, написанный в 1997 году одним из учредителей пресловутой академии Рональдом Клацем, называется «Омоложение человеческим гормоном роста. Эффективный, научно доказанный способ обратить старение вспять». В книге превозносятся удивительные эффекты человеческого гормона роста, сильнодействующего препарата, который раньше применялся только для лечения детей с задержкой роста, но и культуристами, желающими нарастить большую мышечную массу. С тех пор рынок препаратов СТГ вырос в разы. Из своих бесед с присутствующими на конференции врачами я узнал, что инъекции половых гормонов и человеческого гормона роста служат основным источником доходов в их медицинской практике. Уколы и регулярные анализы крови могут обходиться пациентам свыше 2000 долларов в месяц. Это изменило мою жизнь, признался мне один бывший семейный врач из Флориды, который утроил свои доходы после того, как начал продавать гормоны стареющим бейби бумерам Но как быть с фразой «научно доказанный способ»? Действительно ли человеческий гормон роста способен обратить старение вспять, как утверждает Клац, то есть является тем самым волшебным средством, Кажется, именно так считают некоторые спортсмены, например, велогонщик Лэнс Армстронг и бейсболист Алекс Родригес, один из которых за применение допинга был дисквалифицирован пожизненно, а другой на 211 матчей. И Сьюзен сомерс далеко не единственная обитательница Голливуда, активно приникающая к этому источнику молодости. Несколько лет назад Сильвестр Сталоне был задержан с целым чемоданом этого препарата. Принимала этот гормон и ныне покойная модель и актриса Анна Николь Смит, что не помешало ей умереть в 2007 году в возрасте 39 лет. «Я скажу вам, почему я принимаю гормон роста», признался в 2012 году один известный голливудский режиссер, давно перешагнувший 60-летний порог журналу «Вените Фэй». Я люблю трахаться. Лучшую рекламу трудно себе представить. Согласно исследованию агентства «Ассошейтед Пресс», в период с 2005 по 2011 год продажи гормона роста в США выросли на 69% до 1,9 миллиарда долларов. И никто не знает, сколько таких препаратов импортируется нелегально из Китая, Индии и Мексики. Эти огромные цифры опровергают заявление о том, что человеческий гормон роста чрезвычайно трудно получить законным путем. Управление по надзору над качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило назначение СТГ только для ограниченного числа редких медицинских случаев включая задержку роста у детей и истощение у больных спидом. Назначение человеческого гормона роста по другим показаниям официально не одобряется. В действительности в отношении СТГ действуют более строгие правила, чем в отношении фармацевтического кокаина. В основном для того, чтобы предотвратить злоупотребление им со стороны спортсменов. Но врачи обходят эти предписания стороной, ставя своим пациентам весьма расплывчатый диагноз – дефицит гормона роста во взрослом возрасте. Этот диагноз может быть поставлен практически всем пожилым людям, поскольку выработка этого гормона уменьшается естественным образом после 20-летнего возраста. В 2007 году компания Pfizer была оштрафована почти на 35 миллионов долларов за незаконное продвижение препаратов гормона роста без одобренных показаний, но это были копейки по сравнению с огромными прибылями от продаж СТГ. Согласно агентству Associated Press, по крайней мере половина от всего проданного в 2011 году объема лекарств была приобретена пациентами, не имевшими на это законного права. В последнее время федеральное правительство принялось закручивать гайки, вплотную заинтересовавшись деятельностью клиник антивозрастной медицины наподобие той, которую посещал Алекс Родригес. неудивительно что люди из вышеупомянутой академии антивозрастной медицины не желали разговаривать со мной на эту тему на самом деле не желали мягко сказано их сотрудница по связям с общественностью прозрачно намекнула мне что организация может подать на меня в суд как она это сделала в случае с джеем альшанским страсти накалялись Поэтому я решил полететь в Лас-Вегас, чтобы встретиться с самым прямолинейным и откровенным пользователем гормона роста, которого я только сумел найти – знаменитым доктором Лайфом. Если вы когда-нибудь пролистывали последние страницы журналов авиакомпании, вы знаете доктора Лайфа. Лысеющий улыбчивый дедушка с невероятно мускулистым торсом. Удивительно, но Лайф – жизнь! Его настоящая фамилия. 75-летний Джеффри Лайф выглядит как 25-летний танцор из скандально известной мужской стрип-группы Чип энд и является официальным лицом компании Сене X, которая имеет более 20 антивозрастных клиник по всей стране. В жизни доктор Лайф простой дружелюбный человек. Его тело каждой накаченной мышцей Соответствует его знаменитому портрету, висящему в штаб-квартире Сененикс, дворце из белого мрамора, расположенном в 20 минутах ходьбы от центрального бульвара Лас-Вегаса. Его прославленные бицепсы плотными буграми вздуваются под рукавами черной футболки, когда он откидывается на спинку кресла и кладет ноги на стол, на котором царит идеальный порядок. Полки заняты экземплярами двух его бестселлеров «План Лайфа» и «Как построить свою жизнь по плану Лайфа». Не похоже, чтобы в этом кабинете кипела работа, впрочем, «Доктор Лайф» успешно обходится и без этого. Еще одна вещь, которая сразу бросается в глаза. При «Торсе», как у звезды гей-порно, его лицо и шевелюра больше похожи на «Онны Ларри Дэвида», американского актера и сценариста. Джеффри Лайф явно не прибегал к пластической хирургии пересадки волос. Несмотря на свои грудные мышцы, он выглядит на свой возраст. Определенный этот человек вызвал у меня симпатию, хотя и совершенно по иным причинам, нежели Сьюзен Сомерс. На другой стене кабинета, напротив его звездного портрета, висит фотография грузного, обремененного заметным пивным животиком мужчины, сидящего в лодке посреди мутного озера. Это тоже доктор Лайф собственной персоной. Снимок сделан, когда ему было 57 лет. Он работал семейным врачом в Пенсильвании, имел несчастливый брак, обвисшее пузо и пристрастие к выпивке. Он еще не знал, что у него уже развился диабет второго типа и ишемическая болезнь сердца. Пару лет спустя, рассказывает он, один пациент забыл у него в приемный журнал по бодибилдингу. Он взял его домой, и прочитал от корки до корки. Через некоторое время он решил принять участие в конкурсе, который проводил этот журнал. Победителем конкурса становился тот, кто сумеет кардинально изменить свое тело благодаря работе с тяжестями. Его подруга Эйни, теперь жена, сделала его фотографию до. Затем он записался в тренажерный зал, нанял тренера и диетолога и принялся качать железо как сумасшедший. Через 12 недель он отправил в журнал свои фотографии до и после. Толстячок с пивным пузом превратился в Шварценеггера с еще более рельефной мускулатурой, чем в знаменитой рекламе. Доктор Лайф выиграл этот конкурс и кардинально изменил не только свое тело, но и свою жизнь. За 12 недель он стал практически другим человеком. «Это невероятно», — говорю я. Он кивает. «Я объясняю людям, если это смог сделать такой, как я, это может сделать каждый», — говорит он. «Я не какой-то особенный. На самом деле я унаследовал плохие гены, но я их победил». Я толстый человек, который собственноручно слепил себе стройное тело. Однако, как вы могли догадаться, бодибилдинг и диета – не единственные его секреты. Он продолжал интенсивно упражняться с тяжестями, но к 65 годам почувствовал, что сдает позиции. «Я по-прежнему ходил в тренажерный зал и старался правильно питаться. Но пивной живот неумолимо возвращался обратно, и я терял мышечную массу и силу», – говорит доктор Лайф. «В 2003 году...» Он посетил конференцию в Лас-Вегасе, где узнал о важности здоровых уровней гормонов. Он остался в Вегасе еще на один день, чтобы пройти обследование стоимостью в 3000 долларов в центре Синенекс, которое включало анализы крови, фитнес-тестирование и различные виды сканирования тела, чтобы выявить возможные раковые заболевания. Анализы крови показали, что его уровни тестостерона и гормона роста находились на нижней границе нормы для его возраста. Его куратор из Сененикс назначил ему новый режим, включавший интенсивные силовые тренировки, инъекции тестостерона два раза в неделю и ежедневные уколы гормона роста. «Уже через две недели я почувствовал себя гораздо лучше», — говорит доктор Лайф. Через год он перебрался в Лас-Вегас, где вскоре стал лицом компании «Сененикс» и протеже его основателя доктора Алана Минца, бывшего врача-рентгенолога и продвинутого культуриста. Сам Минц, которому на тот момент исполнилось 60 лет, был активным потребителем СТГ и пропагандистом использования человеческого гормона роста и других подобных вещей. Рассказывают, что однажды Минц пробежал Нью-Йоркский марафон, неся с собой шприцы с обезболивающими средствами, потому что у него была серьезная травма колена. Другим ключевым фактором программы доктора Лайфа, разумеется, является его жесткая, почти жестокая программа тренировок. Интенсивные силовые тренировки чередуются с не менее интенсивными кардиотренировками на велотренажере «Лайфа Слей». Простое совпадение. Под просмотр какого-нибудь увлекательного сериала. Во все тяжкие, например. Хотя из-за ишемической болезни сердца в его коронарных сосудах уже установлены два стента. Доктор Лайф не собирается прекращать. Он придерживается грамотной диеты. Его сегодняшний ужин будет состоять из куриной грудки без кожицы коричневого риса и брокколи. От спиртных напитков он отказался много лет назад. «Если вы будете употреблять алкоголь, вы никогда не будете выглядеть так, как я», предупреждает он. Возьмите себе на заметку. Тем не менее, доктор Лайф настаивает, что инъекции необходимы. «Я осознал, что гормоны – это критическое недостающее звено», – говорит он. «Я абсолютно на сто процентов уверен, что без инъекций гормона роста я никогда бы не выглядел и не чувствовал себя так, как сейчас, и никогда бы не добился того, чего добился». Лично я был бы не прочь выглядеть как доктор Лайф, когда мне исполнится 75. Но когда я покопался в результатах научных исследований и в истории самой компании, я обнаружил, что человеческий гормон роста вовсе не является волшебным источником молодости, как считают многие люди. Как раз наоборот. Многие ученые уверены, что это вещество может ускорить процесс старения. Удивительно, что весь ажиотаж вокруг СТГ был вызван одним небольшим исследованием, опубликованным в 1990 году, в одном медицинском журнале, который впоследствии от него открестился. Суть этого исследования состояла в следующем. Эндокринолог Дэниел Рудман из медицинского колледжа штата Висконсин – делал инъекции гормона роста десятку пациентов старше 60 лет, у которых уровень этого гормона был ниже их возрастной норм. После 6 месяцев инъекции три раза в неделю и умеренной физической нагрузки Рудман обнаружил, что испытуемые набрали больше 4,5 килограммов нежировой массы, то есть мышц, и при этом потеряли почти 4 кг жира. До этого момента рекомбинантный гормон роста был малоизвестным специфическим препаратом, который в основном использовался педиатрами для лечения детей с задержкой роста. Но после публикации этого исследования продажи гормона роста для взрослых выросли в несколько раз. В конце концов... Было, так сказать, научно доказано, что препарат способствует увеличению мышечной массы и сжиганию жиров. В знак признательности Рон Клац посвятил Рудману свой вышеупомянутый труд – омоложение человеческим гормонам роста, хотя сам Рудман, умерший в 1994 году, был в ужасе от того, какая участь постигла его рядовое исследование. Это исследование так часто цитировалось в рекламных объявлениях сомнительных антивозрастных клиник и торговцев медикаментами по почте, что в 2003 году журнал New England Journal of Medicine был вынужден пойти на необычный шаг, а именно отречься от собственной публикации с жесткой редакторской формулировкой. Несмотря на то, что результаты исследования представляют интерес с точки зрения биологии, продолжительность терапии была слишком короткой, чтобы позволить проявиться побочным эффектам, и совершенно очевидно, что полученных результатов недостаточно для того, чтобы служить основой для медицинских рекомендаций. Примечание. В редакционной статье, написанной Мэрили Венс, отмечалось, что силовые тренировки сами по себе дают точно такие же положительные результаты, которые Рудман наблюдал при комбинации тренировок и инъекций гормона роста. Ходить в тренажерный зал полезнее и гораздо дешевле, чем принимать гормоны. Конец примечания. Но было уже слишком поздно. Джин был выпущен из бутылки. Хотя дальнейшие исследования показали, что в действительности этот чудодейственный гормон может не вполне соответствовать уверениям рекламы. Возможно, он способствует увеличению мышечной массы и уменьшению жировых отложений, но при этом не увеличивает фактическую мышечную силу. Силу мышц увеличивает поднятие тяжести вкупе с приемом тестостерона. Кроме того, было установлено, что силовые тренировки вместе с активными упражнениями, такими как быстрый бег, повышают уровень гормона роста естественным образом, точно так же, как и полноценный сон. Это заставило меня задать вопрос, а действительно ли доктор Лайф нуждается в подобном допинге? Он хорошо питается, не употребляет спиртные напитки, интенсивно тренируется, грамотно сочетает силовые и аэробные упражнения. Так зачем ему нужен гормон роста? Он настаивает на том, что нужен. Инъекция гормона роста – единственный способ для мужчины его возраста выглядеть так, как выглядит он, доктор Лайф. К сожалению, помимо плюсов, у этого вещества есть и серьезные минусы. За гормоном роста числится длинный список побочных эффектов, который включает в себя отеки, боли в суставах, в том числе туннельный синдром запястья, риск развития непереносимости глюкозы и сахарных диабетов у пожилых пациентов, особенно у мужчин. Что касается долгосрочных эффектов, то о них мы пока мало что знаем. Крупномасштабных и длительных клинических исследований применения СТГ у пожилых людей, в отличие от применения эстрогена, не проводили, отчасти по причине того, что применение этого препарата в целях борьбы со старением официально является незаконным. А кроме того, не фармацевтические компании, производящие этот препарат, не прописывающие его врачи, не демонстрируют особого энтузиазма в отношении таких исследований. Поэтому миллионы их пациентов, по сути, экспериментируют сами на себе, как и Сьюзен сомерс и в свое время Броун Сикар.